Мы умерли вчера Автор Михаил Цой Сознание обывателя, авантюрист, будь то военный, исследователь или наёмник, способен превозмогать невзгоды, питаясь одним святым духом. Отчасти это верно. Горящий азартом способен стерпеть многое, однако в длительных экспедициях все мечтают об одном — отдохнуть и сытно пожрать. А если ты под стражей, то подавно. «Хватит стучать!» — динамик резанул уши. «Не столько шумом, сколько неожиданностью». «А что ещё остаётся?» Я устало вздохнул в никуда, прекратив пинать стол. «Не знаешь, что делать? Отжимайся! И так делать нечего, ещё и вы бесите!» До недавнего времени кислотные снаряды на военно-исследовательских судах считались самым токсичным материалом — Но, как выяснилось, голос надзирателя давал им фору. Так вы это, если делать нечего, то поджимайтесь. Язык мой, враг мой. Я через динамик чувствовал, как человек на том конце закипает. Я сейчас что-то не понял. Медленно начал надзиратель. Ты сейчас мне дерзить начал или мне показалось? Я гляжу, ты тут особо языкастый, делать не хрен. «Так сейчас мы быстро тут цирковое представление устроим с тобой в главной роли. Как тварей всяких тренируют, знаешь, морят голодом, а потом понемногу подкармливать начинают. Если что-то не так, сделают херак по морде и заново процедуру, пока не поймёт, что хотят. Но ты вроде человек не тупой, а на голодовку и массаж ботинком по хребту напрашиваешься». «Нам лететь ещё долго. выступление провести можно, мама, не горюй. И клоуном, и зверюшкой побыть успеешь. Ну что, альтернативно молчаливый, как тебе идея?» «Всё, всё, понял. Успокоился. Бычить не буду. Чего сразу нервничать?» Я демонстративно поднял руки вверх. «Лучше уж в скуке, но в спокойствии. С этих верзил станется мне ребра посчитать, а потом сказать, что так и было». «Вот и порешали». Тишина звенела в ушах. «Скучно». «Эй, за монитором!» — крикнул я спустя какое-то время. «Чего тебе?» — с неохотой откликнулся всё тот же голос. «Нам ещё долго лететь?» «А что, так хочешь за решётку попасть?» Готов дать руку на отсечение, что надзиратель ухмыльнулся. «Ага, так и мечтаю поскорее». «Вы же меня сначала огрели, потом сюда бросили. Приборов с тех пор никаких не видел. Какое сейчас число, знать не знаю. Так хоть в голове картина сложится. Где, куда и во сколько». «А больше ничего у тебя там не сложится. Язык, например, в трубочку, чтобы не дерзил». «Да всё, я ж сказал, чтоб прекратил». Я лениво возмутился. Надзиратель помолчал. «Ещё 13 дней». После паузы надзиратель продолжил. «Вы очень далеко улетели. Мы вас даже нашли не сразу. Приблизительный район мы знали, но добраться было то ещё проблемой». «Ещё бы. Ладно, спасибо». «Ага». «Больше заговорить с надзирателем я не пытался. Ему, конечно, делать нечего и поболтать он может, но... ну его на хрен. Обойдусь как-нибудь, посижу, подумаю. К счастью или к сожалению, есть о чём». Мы с Андрюхой взялись за заказ быстро. Даже слишком. Напарник переспал с жёнушкой одного из местных бандюганов и влез в неприятности. За его отрезанные гениталии назначили цену. Андрюху такая ситуация не устраивала совершенно. Не пойми как, но он умудрился найти учёных и взять заказ на сопровождение. Платили неплохо, но нас тогда это не волновало. Удрать бы да подальше... Благо, экспедиция следовала на стык галактики. Заказчики, экипаж из нескольких учёных хотели отыскать останки своих коллег. Мол, недавно информацию получили, что где-то возле скопления астероидов могут находиться обломки. Небольшое судно не вызывало подозрений. Нам доводилось летать и на меньших. На этом же можно вполне уютно жить». Койка места есть, кухня-столовая рядом, небольшая лаборатория, грузовой отсек и каюта капитана. Типичное поисковое судно. Мы с напарником особо ничем не занимались. Так сканировали периодически пространство на предмет чего-нибудь враждебного. Ближе к месту назначения пришлось за управление пушкой сесть. Ну как пушкой, небольшим лазером. Чисто астероиды отстреливать. На краях скопления пришлось сбавить ход на минимум, дабы лишний раз не врезаться. Особо наглых отталкивали лазером, крупные облетали. Вертелись мы там дня три точно, пока на чёрную сферу не наткнулись. Капитан сказал, что это хрень — самописец, и вот его нам и надо. Можно возвращаться». На борт приняли находку и потихоньку выбираться начали, а то подлетели слишком близко к центру. Андрюха от напряжённой слежки за приближающимися астероидом губы до такой степени искусал, что периодически на пол капало. «Да и я не лучше. Приходилось постоянно протирать ручки управления. Те налётом от грязи и пота покрывались». От такого стресса и кони копыта двинут, не то что люди. Наверное, поэтому нас так быстро и взяли. Когда сканер показал приближающееся судно, весь экипаж напрягся. Но вскоре нам пришло сообщение с печатью, мол, это армейцы, а не какие-то пираты. Все расслабились. Военные суда на границе галактик — не редкость, поэтому никто и не ждал подвоха. После стыковки я без какой-либо задней мысли пошёл встречать гостей, желая пообщаться с кем-то, кроме не особо говорливых учёных. Вместо приветствия получил «прикладом в лицо». Спустя энное количество часов очнулся запертым в комнате нашего судна. С тех пор не покидал её. И еду приносили сюда же. Допрос вели тоже здесь. Что случилось с напарником и остальным экипажем, я не знал. Сословно дирателя, все живые сидят по комнатам, ожидая суда. Как оказалось, эта группа учёных, пользуясь тем, что их часто отправляют в поисковые экспедиции, промышляла контрабандой. И вместо информации о разбившемся судне, бортовой самописец содержал кучу усилителей чувств. За одну порцию подобного мозгового стимулятора можно угодить на пару десятков лет в места не столь отдалённые. А тут их оказалась целая пачка. За такое контрабандистам светил настолько огромный срок, что хватило бы их правнукам. Я, конечно, утверждал, что мы с напарником ни при чем. нас наняли для охраны и ни о каких усилителях речи не шло. Возможно, мои слова возымели бы хоть какой-то эффект, будь перед нами действительно спецслужбы, а не наёмники с правами военных». Если первым хватило бы экипажа для внеочередного повышения и выплаты повышенной премии, то вторым платили за каждую голову отдельно. А, как известно, денег лишних не бывает, особенно в крупном объёме. И лететь бы нам долго и нудно на суд, однако космос подкинул приключений. Я понял, что что-то пошло не так, когда судно тряхнуло. За дверью слышался топот, вдалеке раздался грохот лазера. Через какое-то время всё утихло. «Эй, языкатый, к тебе сегодня зайдут!» Звук динамика казался непривычным после длительного молчания. «Что-то случилось?» «Э -э, «Не совсем», — замялся надиратель. «Скажем так, у тебя и твоего кореша появился шанс избежать решётки. Небольшой шанс», — быстро добавил он чуть позже. «Буду ждать», — чуть её подсказывало, что шанс влезть в ещё больше неприятности куда выше. Но это всё же лучше бесконечного ожидания. Ближе к ужину ко мне зашли два наёмника. «Вставай, к тебе и твоему дружбану дело есть в рубке», — Принял. Я бы съязвил, но два ствола есть два ствола. Лучше лишний раз не провоцировать. Пожать руку Андрюхе мне не дали. Нас сразу усадили напротив друг друга. Мы ограничились кивками. «Перейду сразу к делу», — начал командир наёмника, вторащаясь на нас имплантом вместо правого глаза. «Не шутить про вилку, не шутить про вилку», — заклинал себя я. «Вы же слышали грохот?» «Ну, еще бы, вы не слышали», — ответил он сам себе. «Так вот, по официальной версии, ваша поисковая экспедиция отправилась сюда, чтобы найти останки своих менее удачных коллег. Вместо этого здесь вас ждал груз с запрещенными веществами, которые вы собирались доставить...» «Не, мы здесь ни при чем», — выпалил Андрюха. «Интересно, сколько раз он уже успел получить по башке, пока сидел в заперти?» «Возможно, но суд этим интересоваться не будет. По контрабанде давно уже никого не ловили. Знаешь, сколько всего повесить можно? Был бы человек, срок нарисуется. Так что спустят на вас всех собак. В лучшем случае в старости выйдете, если прямо очень повезёт. Однако сейчас ситуация интересная, как в том анекдоте». «Есть один нюанс». «И какой же?» «Останки судна действительно неподалёку». Мы с Андрюхой недоумённо переглянулись, ещё не переварив информацию. «Так вот», — продолжил командир, — «остатки судна действительно рядом, но не то, которое вы якобы искали». «На какое тогда? Я всё ещё не понимал, как такое возможно». Радары должны были засечь останки. «Вы же исследователи, что-то между вояками и учёными. Так что либо встречаться, либо знать что-то о гравитационных пузырях вы должны, не так ли?» За всю нашу многолетнюю практику иметь дело с пузырями доводилось лишь однажды. Тогда мы получили сигнал о помощи, когда возвращались с заданиями. Несколько гражданских судов устраивали экскурсии на границы скопления астероидов. Наивных дурачков, желающих заплатить за порцию адреналина и ощущение опасности, во все времена хватало. А сейчас и подавно. Аферисты устраивали шоу, стреляя по астероидам, мол, вот ещё немного, и судно потерпело бы крушение, но ради вас мы готовы на всё. Впечатлённые цирком отваливали бешеные деньги за возможность пострелять по пролетающим мимо булыжникам. Одни из таких циркачей заигрались и поверили в свою мощь, за что и поплатились. Засосало в пузырь. Не успели вовремя среагировать, и притянуло их к огромному, мать его, стероиду. Небось, сердечник из урана, если смог так искривить пространство». Повезло, что смогли на астероид сесть. Хотя повезло ли? Еле живой двигатель, многочисленные повреждения судна, преодолеть гравитацию шансов почти нет. А вокруг никого. И кричи, не кричи, всё равно. Космос не слышит криков. В тот раз всем повезло. Тем идиотам, что смогли отправить сигнал о помощи, и нам, которые его случайно засекли, пролетая мимо. Совместными усилиями трёх хорошо экипированных кораблей удалось вытащить бедолаг. Последних, правда, ждала решётка, но в тюрьме хотя бы жить будут и еду получать периодически. Но тогда у нас было три немаленьких корабля, а сейчас... «Судя по тому, как вы задумались, подобным дерьмом вы встречались», — продолжил командир. «Да, было дело». «Но в тот раз повезло. Если бы не мощные двигатели, то хрен бы мы выбрались». «Понимаю», — кивнул он. «Но в этот раз ситуация не столь критична». «А что тогда?» «Да ничего особенного. Нас сейчас в пузырь выкинуло. А в целом ничего критичного». «Как корабль, корабль цел? цел?» «Мы с Андрюхой выпалили одновременно». «Ваш цел. Практически». Наш впечатался в астероид и торчит рядом, не Пришлось на ваш перебраться. Как это случилось?» — командир повернулся к моему напарнику. «Мы планировали миновать пузырь, но нарвались на минное поле. Самонаводящиеся, как выяснилось. Хотели с расстояния сдетонировать, но их куда больше оказалось. Подбило нас и в гравитационный колодец астероида закинуло». Он немного помолчал. «С управлением мы не справились, так нас сюда и впечатало», — продолжил он. А с той стороны астероида оказался корабль. Случайно заметили. Времён Третьей войны, похоже, судя по глушилкам. Мощные сволочи спустя столько лет работают. После этих слов Андрюха покачал головой, осознав, почему радары не засекли ещё один корабль. «И вот сейчас мы тут кукуем». «Хорошо, вам нужна наша помощь, чтобы выбраться?» «Нет, выбраться мы сами в состоянии. Мы его подлатаем, и в теории должно хватить мощности выбраться. Главная проблема — мины. Боюсь, корабль не осилит принять их. Но это нашей заботы», — прервал он размышление. «Я хочу, чтобы вы проникли внутрь того корабля». «Воцарилось молчание, прерываемое скрипом шестерёнок в наших головах. «То есть вы...» — осторожно начал я. «Хотите, чтобы мы проникли в убитый насмерть корабль?» «В частично убитый, попрошу», — перебил меня командир. «Я подозреваю, что внутри можно запустить аварийное питание и изучить документы. И не только». «Судя по оснащению, это какой-то военный корабль». Он скрестил руки и наклонился поближе. «Вы же исследователи. Рисковать и лезть в жопу мира – ваша работа. Взамен на информацию, чертежи и прочие документы я вас отпущу. Такие находки оплачиваются более чем хорошо. Денег хватит, чтобы покрыть стоимость ещё одного судна». «Более того, сумма должна быть довольно внушительной, чтобы я закрыл глаза на выплаты за двух преступников по крупному делу. Смекаете? Я раскрыл вам все свои планы. Мне терять нечего. Вам тоже. Ну что?» Мы с напарником переглянулись. Меня била дрожь. Готов поспорить, Андрюха уже прикидывал, как быстро он помрёт. Но в его мутном от адреналина и страха взгляде... «Горела искра. Азарта. Вы истину авантюрист». «Мы согласны», — Андрюха кивнул в ответ. «Прелестно. Шлюп, оборудование и всё такое вам дадут. А оружие, кто знает, что там». «Оно вам не понадобится», — ухмыльнулся командир, сверкнув глазом. «С вами отправится один из моих людей. Хотя нет, человека с вами отправлять опасно, кто знает». «С вами отправится наш андроид. Вероятность того, что вы сами сможете взлететь на этом корабле без нас, довольно мала. Но шансы есть». «Кто знает, что там», — повторил он с издёвкой. «Вот сейчас и узнаем», — пробурчал Андрюха. «Удачной охоты», — криво улыбнулся командир. К нашему счастью, судно приземлилось так, что имелась возможность пустить шлюп. В костюмах, готовые к самому худшему, наша троица покинула корабль. За эти короткие несколько минут, что мы огибали астероид, я быстро прикинул масштабы задницы, куда нас занесло. Даже если бы нам удалось вырубить андроида, побег всё равно оставался невозможным. Преодолеть гравитацию и прорваться сквозь минное поле на шлюпе можно только чудом. Так что единственный оптимальный вариант — изучить корабль. Мы попали внутрь через багажный отсек. Его снесло во время приземления судна. Разгерметизация, разоруха и размазанная гравитацией по стенке останки. Милое зрелище. «Так, теперь вы двое не торопясь аккуратно!» Андроид голосом командира чеканил каждое слово. «Исследуете судно, я за вами слежу. Близко друг другу не подходим, всегда остаёмся в поле зрения. Если что нужно разведать, зовём меня. Уяснили?» «Ясно, мы принялись исследовать судно». Догадки командира подтвердились. Судя по обустройству, это действительно корабль времён Третьей войны. Более того, военный исследовательский В грузовом отсеке хранились боеприпасы, а лаборатория была на порядок больше нашей. Мы мельком осмотрели все отсеки на предмет «Живой кто или нет». С облегчением никого не обнаружили и приступили к активации судна. Подача аварийного питания прошла успешно. Благо, такого рода суда всегда строится на века. Нам удалось восстановить герметизацию в лаборатории и на капитанском мостике. Мы начали с мостика. Однако... «У нас проблема!» Поковырявшись в пульте управления, Андрюха повернулся к андроиду. «А, «Э, что случилось?» «Я ни хрена не понимаю», — развел руки напарник. А ну, дай взглянуть, Твоюж, налево. Вместо понятных нам слов и предложений виднелись незнакомые символы. Система защиты, мать её, за ногу. Эх, а почему мы думали, что всё будет так просто? На «Но кое-что в этом хаосе я понимаю, продолжил Андрюха спустя какое-то время. Что там, наш альтернативный биологический надзиратель подошёл ближе. Но напарник прищурился, всматриваясь. «Тут говорится, что в оружейном отсеке должны находиться экспериментальные... Э, короче, какое-то оружие экспериментальное, штурмовое типа. Мне сходить, проверить?» «Сидите здесь, я сам!» — отрезал андроид и быстро вышел. Андрюха быстро подошёл ко мне. «Братан, тут такая хрень, ты охренеешь!» — прошептал он. «Это очень интересно, но как ты всё это понял?» «Тут же Шифт...» «Стой!» — перебил меня напарник. «Молчи и слушай!» «Про оружие ничего не знаю. От балды придумал, лишь бы прогнать его». Мотнул он головой куда-то в сторону. «Помнишь ту мадаму, из-за которой мы заказ взяли?» «Которая ещё женой авторитета оказалась?» Я кивнул. «Так вот, меня искали не из-за неё». Я немного запутался в этом бессвязном на первый взгляд монологе... Но затем всё стало яснее. Короче, она мужу на меня жаловалась, мол, я изнасиловал её. А она такая невинная, хотя такие кульбиты вытворяла, ты бы знал. «Короче», — поторопил я его. «Так вот, у неё прадед служил на подобном судне. Тут действительно система защиты. Чтобы снять её, нужно оборудование тех лет. А его вставляли в униформу или был специальный адаптер». Короче, несколько вариантов было, как всё это обойти, и... А вот у мадамы барахло её деда осталось. Типа семейная гордость. Дед-то не просто работягой-солдатом был. За обмундирование тоже отвечал как-то. И с собой прихватил кое-чего. Хорошо, а почему за тобой охотиться начали, у меня уже были догадки. Но лучше поинтересоваться. Но... Я подумал, чего добру пропадать. Всё равно ей не понадобится. Вот и приватизировал. Нам всё же полезней. Не используем, так продадим. И я сдержался и быстро-быстро мысленно выругался, пожелал Андрюхе кол вместо шила в заднице и очень вежливо произнёс. это хрень у тебя?» А то он достал небольшое устройство, напоминающее КПК. Сродни тем, что таскали шпионы в старых фильмах. «Тогда работаем!» Спустя какое-то время вернулся надзиратель. «Я ничего не нашёл. Я всё, мать его, перерыл. Вы пошутить решили или я не понял?» Он угрожающе навёл на нас ствол. «Я неверно расшифровал. Тут система защиты такая оказалась». Андрюха тут же принял огонь на себя. «В документах сказано, что судно занималось исследованием гравитационных мин, образцы которых находятся в вооруженном отсеке и снаружи пузыря. Типа здешние просторы были испытательным полигоном. Я не шутил, я просто ошибся. Не знаю я напарника, то поверил бы в его серьёзный настрой». «Хорошо, понятно», — андроид опустил оружие. «Ещё чего выяснили?» «Ну, судя по записям, астероид тут давно». Его использовали как укрытие. Никто в здравом уме сюда не сунется. Тогда ещё мины вокруг были, ибо границы галактики, в военное время, защита, все дела. Так что эта местность считалось мёртвой зоной. А судно потерпело крушение из-за взрыва одной мины, что потрепало и выбросила его прямо в сферу. По крайней мере, одна из последних записей говорит об этом. «Экипаж погиб во время крушения, мне кажется, поскольку информации свежее нет». «Хм, давай я выкачую всю информацию, что найдёшь, и погнали обратно. Я хоть и не командир, но путь на свободу вы заработали, я считаю. Да, ещё немного». Мы с напарником выкачали всю информацию, которой могли получить доступ. «Ну, как выкачали». Я делал вид, что что-то делаю, пока Андрюха мутил авантюры, ухмыляясь. «Мал да удал». Вскоре, повозившись с минами и получив информацию, мы покинули военный исследовательский артефакт прошлого и вернулись на корабль. «Итак», — проговорил командир, изучив всю новую информацию. «Свободу, вы считаете, получили». «Судно мы вам дадим, а далее уж вы сами», — Андрюха засиял. «Но для начала надо покинуть пузырь. Мы, по возможности, подлатали судно. Покинуть пределы пузыря оно сможет, но вот прорваться через минное поле, увы», — цикнул он. «Но с вами у нас появился шанс». «В теории мы можем пустить вас вперёд на челноке, чтобы мины отвлекались на вас и прочистили нам путь, по которому мы можем проскочить с минимальными повреждениями. Ваш лазер хоть немного, но поможет отделаться малой кровью». «Как вам такой план?» «Я почти за», — подал голос напарник. «Хм? Мы можем ускориться. Судя по информации, что я скинул, корабль — военно-исследовательский, так?» «Так». «Он потерпел крушение, так?» «Так», — немного растеряно пробормотал командир, не понимая, к чему ведёт Андрюха. «Но обшивка у корабля всё ещё может послужить службу. Видели, в каком она состоянии? Пережила взрыв, прорыв через мины и крушение. И только багажный отсек повреждён. Мы можем взорвать несколько мин и прикрыться обшивкой. И это поможет нам вылететь быстрее. Иначе, боюсь, времени будет слишком мало». «Мы так и так рискуем. В первом случае подорваться в поле, во втором — подорвать себя. Терять нечего. Ну что?» «Не думал, что скажу такое. Но да, ты прав». Последующие несколько дней мы занимались модификациями корабля и челнока, попутно перетаскивая мины на основное судно. План был таков. Пускаем ряд мин вперёд расчищать путь, одновременно с этим взрываем те, что сзади, после чего взрывной волной и благим матным словом нас выносит за пределы пузыря. Летящие за нами мины самоуничтожаются. В идеале. И ещё несколько мин остаются на корабле наёмникам на заработок. Звучит надёжно. На словах. На деле нам только предстояло всё это реализовать. Наступил час X. Все находились на своих местах. Я и Андрюха сидели в креслах пилота. В боевой готовности находилось и судно с наёмниками. Сначала мы с напарником покинули поверхность астероида. С трудом, кряхтя, как старый дед, корабль справился с этой задачей. Я практически чувствовал, с каким трудом это ему даётся. Где-то посередине, между астероидом и метеоритным поясом, мы пустили мины вперёд. Одновременно с этим запустили их назад. Напряжение витало в воздухе. Казалось бы, ещё немного, и мы сами взорвёмся, как те мины — За стуком сердца я не слышал ничего. Сквозь биение молота в ушах я услышал. «Огонь!» — Андрюха дал команду. «Значит, мины достигли астероидов. Главное — надеяться. Надеяться, что успеем. Надеяться, что наши расчёты верны. Надеяться, что план удастся». Сзади ощутимо рвануло. Челнок полетел вперёд, как шальной булыжник, вылетевший из орбиты. «Полный вперёд!» – заорал напарник. Наш челнок трясло от напряжения и осколков мин, бьющих в обшивку. Тем не менее, мы не сбавили скорость. Каждая секунда ощущалась, как год. Меня белозно под волнение. «За нами следовали наёмники». Через какое-то время всё успокоилось. «Мы справились!» — прохрипел Андрюха. Я выдохнул и улыбнулся. Наемники заорали по связи. «Ура!» В эту радостную минуту, казалось, и не было вражды между нами. Настолько мы были рады. Мы всё ещё находились на границе минного поля, поотдаль от пузыря. Страсти поутихли. «Пришла пора решать, что делать со мной и напарником». «Хорошо, вы свою часть уговора выполнили. Если бы не вы, то хрен бы нам удалось прорваться. Как только мы снимем повреждённую обшивку, выделим вам челнок». «Выделим», — усмехнулся он. «Было бы что выделять. Один челнок и остался. В благодарность за помощь можете взять одну минус с собой». «Поднимите немного денег, всё ж мы люди!» – улыбнулся он. Искренне. По крайней мере, так тогда мне казалось. Договорились, мы пожали командиру руку. Спустя несколько часов я, и Андрюха покинули корабль. Отлетев на небольшое расстояние, с нами связался командир. «А, да, забыл сказать...» «У нас для вас небольшой сюрприз». «У нас тоже!» – выпалил Андрюха и ткнул в устройство. То самое, что он использовал на корабле. Раздался взрыв хвостовой части корабля на пару секунд возникла гравитационная аномалия, уничтожая все внутри и вертя корабль во все стороны. Рвануло еще раз куда мощнее. Остатки некогда целого корабля летели в сторону пузыря и минного поля. «Ублюдки, вам не сойдет, это срок, я выберусь отсюда и убью вас, я переверну все верно!» «Ага, я вырубил связь. Слушай, Андрюх, неужели они всерьёз думали, что мы поверили им?» «Походу, да», – рассмеялся напарник. «Совершенно случайно ствол в нашу сторону направили. Совершенно случайно в благодарность решили дать нам мину. На случай, если не нас, то и её зацепить. Крысы есть крысы, что тут ещё сказать? Как думаешь, выживут? Вряд ли. Рвануло знатно». Если кто жив остался, то после крушения все сдохнут. Ну и хрен с ними, с шакалом, с шакалья смерть. Так-то да, но их же будут искать. Потеря такого экипажа вызовет шумиху. Ну да, что предлагаешь, поинтересовался Андрюха. Да ничего, собственно, всего-то 13 февраля судно со всем экипажем потерпело крушение. Никто не выжил. Ни я, ни учёные, ни наёмники, ни некий Андрюха. «То есть? Мы умерли вчера, братан. Успел придумать имя?» «Дай подумать», — нарочито серьёзно наморщил лоб напарник. «Андре подойдёт?» Я рассмеялся. Лихо, да колик в животе. «Андрюха скажет, наверное, что истерика на нервной почве случилась. Да и хрен с ней. Главное, что искренне. Легко». На челноке долетим, думаю, до научной базы неподалёку. По картам в нескольких сутках от нас должна быть. Жратвы особо нет, это да. Да и новое имя, новую жизнь придумывать, это же ещё тот геморрой. Но сейчас меня это не волновало. Мы умерли вчера, а я смеюсь. Впервые за долгое время.